47. Облет. В интернете упоминание о таком частном клубе не нашлось. Заявление спецагента Фокса ничем не подтверждалось. Википедия разъяснила, что слово происходит от французского глагола облее и означает забытое место. И исторически облет. Самое клаустрофобское, самое потайное помещение в подземелье замка где есть лишь железный люк в потолке и никакого света, до того крошечная камера, что заключенному зачастую не удавалось развернуться и даже пошевелиться. Груб для живых, но проклятых. Там держали самых ненавистных пленников, о которых поимщики желали забыть. Секс-клуб, надо полагать. Вряд ли он обещал уж очень занятный субботний вечер, но она утверждала что александра туда собиралась так что явно стоило поискать там каких нибудь очевидцев В восемь вечера по октябрьскому пасмурному холоду мы с нурой поехали с перестрит за хопером тот наконец отозвался на наше сообщение пожелал примкнуть и я был отнюдь не против он подарил нам большую удачу с клаверхаусом и тем самым оказался нежданным подспорьем расследованию Хоппер велел заехать за ним на угол Бауэри и Стентон. Мы прождали двадцать с лишним минут, но когда я уже подумал ехать без него, до Монтока три часа дороги, это на самом востоке Хэмптонов, Хоппер появился из гостиницы «Солнышко». Знаменитая дыра, одна из последних ночлежек в Нью-Йорке, номер, говорят, точнее, стоило где поселится разве что деревенский му. Четыре с половиной доллара за ночь. Оставалось лишь предположить, что у Хоппера там были дела. Раздавал конфетки многочисленным любителям сладкого, поскольку мужчины, толпившиеся у входа, заулыбались пугливо и благодарно, когда он просквозил мимо. «Как делишки в солнышке?» — поинтересовался я, едва хопер рухнул на заднее сиденье. Не потрудившись поздороваться, — Он вынул груду мятых купюр, пересчитал и запихал в карман пальто. «Шикарно!» — буркнул он. Спустя несколько минут мы уже мчались по шоссе Бруклин-Куинс, и Нора, задыхаясь, излагала Хопперу все, что мы узнали в чарах, включая смертное проклятие черной кости, в которую мы, спасибо Александре, наступили. Показала черный на подошвах его конверсов, На левой пятке была здоровенная плюха. Хоппер едва зашел до циничного недоверия. «А что с салоном?» — спросил он. «С восставшим драконом». «Туда мы пока не добрались», — ответила она. «Как увидели, что на черной доске ответили про облет, сразу поехали на перестрит Хоппер промолчал и задумчиво сощурился в окно. Через три часа... Он валялся в отрубе на заднем сиденье, а Нора крутил ручку спутникового радио. Я мчался на восьмидесяти в час по пустынному двадцать седьмому шоссе, что серой проехой раздирало болотные и луговые солончаки. В брачные времена я здесь бывал нередко, но в пять минут первой ночи и с подобной миссией ни разу. «Я тоже хочу пойти», — сказала Нора. «Мы же все обсудили», — ответил я. Но Сандра ведь ходила, а я легко прикинусь мальчиком. Я взяла штаны, бейсболку. У нас тут не парни не плачут. И после твоего выступления в Брайервуде мы уже поняли, что ты не Хиллари Сонг. Примечание. Парни не плачут. Основанная на реальных событиях драма американского режиссера Кимберли Пирс. Хиллари Сонг родилась. 1974 году сыграла в ней главную роль – транссексуала Брэндона Тину, урожденную Тину Рене Брэндон. Конец примечания. Вскоре мы въехали в Монток, даже в кромешной тьме, походившей на эвакуированную ярмарку. Залитые светом тротуары, усеянные песком и пластиковыми бутылками, были пусты. Крытые гонтом громоздкие тёмные коттеджи Летом такие жизнерадостные. Угрюмо хухлились на холме, напрягшись предчувствием зимы. Даже местных нигде не видать. Вправо на южную Эмери-стрит, влево на Эмерсон, мимо лавок и гостиниц без света, мимо океанского курорта, мотель, рожденная свободными, вывесок до следующего года. Затем возникла кафе «Морская гавань», в окне круглосуточный голубой неон, На стоянке несколько машин. Я миновал кафе и свернув китобойный переулок. Просочился мимо группы кондоминиумов на берегу и пристроился сзади к побитому пикапу у обочины. Отрубив мотор, где-то впереди расслышал рев океана. Ну что, вояки, сказал я. Выдвигаемся. Мы вылезли. Хопер зевал и потягивался Я запер машину, отдал ключи нори. И мы пошли назад к Камерсон стрит. Может, Хоперу с тобой пойти? Спросил я. Сама справлюсь. Вскипела нора, забросила сумку на плечо и зашаркала прочь. Мы посмотрели ей в спину, послушали, как хрустит у нее под ногами песок. Под фонарем подолое платье вспыхнул зеленым. Оделась она под гибрид Лили Мюнстр с Золушкой, только припанкованный. Бархатное гороховое платье, черные колготки-сеточки, мотоботинки Моя и черные перчатки без пальцев. «Может, догонишь ее?» — предложил я. «Глянешь, не страшно ли ей будет ждать?» Хопер дернул плечами. «Ничего с ней не будет». «Приятно знать, что рыцарство еще живо». Он лишь сощурился Норре вслед. Она потянула на себя дверь кафе, исчезла внутри... И обратно не вышло. Я застегнул молнию на куртке. «Пошли», — сказал я.